Насквозь промокшая Лейси прижимала к груди Эмми. Девочка крепко обвела ножками ее талию, и Лейси бежала, куда глаза глядят, пока не заблудилась в лабиринте дорожек. «Они знают! Знают, кто я!» схлипывала Эмми, уткнувшись в плечо Лейси. Вокруг царил хаос. Начался он с белых медведей, которые, как бешеное, напирали на стеклянную перегородку, пока Лейси не оттащила Эмми подальше. Но тут в соседнем бассейне всполошились морские львы. Стали не нырять, а изступленно биться о воду. Лэйси с малышкой свернули в центральную часть зоопарка, где сразу же занервничали обитатели выгонов. Газели, зебры, жирафы и акапи забегали кругами, то и дело бросаясь на ограду. Лэйси не сомневалась. Каким-то образом Эмми вызвала панику, распространившуюся не только на животных, но и на людей. Волна хаоса грозила захлестнуть весь зоопарк. У загона со слонами Леся тотчас почувствовала силу гигантских животных, которые затопали на высчими и подняв хоботы, оглушительно затрубили. Носорог снова и снова врезался в ограждение, яростно тараня его массивным рогом, не дать не взять водитель коммуникации. Воздух буквально вибрировал от какофонии криков, визга испуганных воплей. Люди носились, сломя голову, агрессивно работали локтями, но и два завидев Лэйси, расступались. Вот она. Истеричный вопль стрелой вонзился в спину монахине. Мужчина с фотоаппаратом стоял рядом с охранником в бледно-жёлтой футболке и тыкал пальцем в сторону Лэйси. Вон та девочка. крепко прижав к себе Эми, Лесси побежала прочь вдоль клёток с вежащими мартышками и вопящими на разные голоса тропическими птицами, вдоль пруда, где лебеди кричали и хлопали большими, новыми бесполезными крыльями. Из террариума поспешно выбирались ополошённые посетители. Путь неожиданно загородила стайка испуганных школьников в красных футболках, и Лесси лишь чудом не упала на асфальтовую дорожку. заваленной ореховой скорлупой, рекламными листовками, всевозможными обёртками, включая фольговые фунтики с капельками тающего мороженого, мимо пронёсся отряд запыхавшихся мужчин, один из которых нёс ружьё, откуда-то послышался неестественно спокойный механический голос. Зоопарк закрывается. Всем посетителям пройти к ближайшему выходу. Зоопарк закрывается. Лэсси в панике кружила по дорожкам. «Где главные ворота? Где хоть какой-нибудь выход? Где?» Вокруг кричали львы. Из тошного пили бабуины, сурикаты и колобусы, которых она летними ночами слышала через окно спальни. Звуки доносились отовсюду, нестройным хором наполняли ее сознание, отдавались рикошетам, словно автоматные очереди в поле, словно отчаянный мамин крик. «Бегите, девочки, бегите!» Лэйси остановилась и в ту же секунду ощутила его присутствие. Его, мрачную тень, человека, незримо наблюдающего за происходящим. Он явился за Эмми. Вот что пытались сказать звери и птицы. Человек из мрака заберет Эмми на поле под пальмовые листья, на которые часами смотрела Лэйси, когда лежала на земле. Следила, как с наступлением утро бледнеет небо. Слушала вопли, стоны. и свои крики. Только душа боли не чувствовала. Лэйси отправила её далеко-далеко, выше пальм яблоков, прямо к богу. В поле лежала совершенно чужая девочка, а саму Лэйси окутал тёплый золотой свет, дарующий тишину и покой. Во рту было солоно не только от воды из бассейна. Лэйси плакала и сквозь мерцающую пелену слёз смотрела на дорожку, по которой убегала, судорожно прижижав к себе Эми. Наконец она увидела киоск с большим зонтом, тот самый, где купила арахис, а рядом с ним широкие, напоминающие развёрстую пасть ворота. Охранники в жёлтых футболках громко переговаривались с парацией и отчаянно махали посетителям: "Выходите, мол, живее". Крепко обняв Эми, Леся набрала в лёгкие побольше воздуха и шагнула к воротам. До выхода оставалось пара футов, когда на плечо легла рука. Лейси резко обернулась и увидела охранника. Он явно не собирался её отпускать и жестикулировал свободной рукой, подзывая кого-то. "Лейси, Лейси, пойдёмте со мной, мэм". Только Лейси не думала задерживаться. Собрав последние силы, она рванула вперёд. За спиной послышался недовольный ропот. От её стремительного броска многие попадали и крики охранника, требовавшего остановиться. Поздно. Лэси пулей вылетела за ворота зоопарка и понеслась к стоянке, навстречу рёву сирен. Дыхание сбилось, по лицу струился пот, и Лэси чувствовала, что вот-вот рухнет на асфальт. Куда направляется, она не знала, да и разве это имело значение? «Подальше, подальше отсюда!» — подгоняла себя монахиня. «Быстрее, дочь моя, быстрее! Беги быстрее и уноси Эми!» Тут со стороны за парка грянул выстрел, и Леися застыла как вкопанная. Поцарилась тишина, которую нарушил скрип тормозов синего пикапа. От неожиданности Леися даже ослабила объятия. Пикап был монастырский. На нём сёстры ездили в благотворительный фонд и по другим делам. За рулём сидела сестра Клэр, так и не успевшая переодеться после утренней пробежки, а на пассажирском месте сестра Рнет, которая тотчас выбралась из машины. Секунте позже рядом с пикапом затормозил чёрный седан. Тем временем посетители спешно покидали зоопарк. Машины одна за другой отъезжали от стоянки. Лейси, ради всего святого, начала сестра Арнет. Из седана вышли двое, двое, окутанные мраком. Сердце Лейси сжалось, крик застрял в горле, словно пробка в бутылке. Кто перед ней, она знала, даже не глядя на приехавших. Поздно, всё пропало. Нет. Лесси испуганно попятилась. Нет. Арнет схватила её за запястье. Сестра, немедленно возьмите себя в руки. Двое из мрака приблизились и стали вырывать ями из объятий Лесси. Та сопротивлялась из последних сил. Без боя малышка она не отдаст. Не позволяйте им, кричала Лесси. Помогите мне, помогите. Сестра, Эти люди с ФБР, вам следует выполнять их приказы. Не трогайте её, молила, поваленная на асфальт Лэйси. Не трогайте. Не трогайте. Теперь девочку вырывала сестра Рнет. Так же, как и в поле, Лэйси отчаянно билась, царапалась и рыдала. Эми, Эми, Эми, Эми Лэйси громко всхлипнула. Силы кончились, и Эми вырвали из её объятий. Лейси, Лейси, Лейси, жалобно звала малышка. Сухая бежала, снохлопнула дверца, взревел мотор, зашуршали колёса, и седан покатил прочь, стремительно набирая скорость. Лейси закрыла лицо руками. Не трогайте меня, не трогайте, не трогайте, плача повторяла она. Клэр опустилась на колени и обняла дрожащую Лейси за плечи. Всё в порядке, сестра. Звенящим от слёз голосом проговорила она: "Всё в порядке, всё будет хорошо". Только Лэйси знала, что это не так. Зачем себя обманывать? Хорошо теперь не будет ни ей, ни Клэр, ни Арнетт, ни шумной женщине с младенцем, ни охраннику в жёлтой футболке. Именно это пытались сказать ей голоса с той памятной ночи в поле. Лэйси Антониет Кудото: "Сейчас ты всё увидишь". И она увидела. Наконец увидела наступающие армии, пламя кровавых битв, окопы и могилы, сотни миллионов погибших, расправляющие крылья мрак, горечь, злобу и жестокость, ужасы последних сражений, торжество смерти, пустые, утонувшие в вековой тишине города. Мир ожидала страшное будущее. Лыси плакала, успокаивалась, снова захлебывалась рыданиями. Лэйси плакала, потому что, сидя на обочине дороги в Мемфисе, штат Теннесси, она видела Эми, свою Эми, которую не сумела спасти. Безымянную, безутешную, бесприютную, обреченную на вечные скитания по темному, забытому всеми миру, одинокую, без устали повторяющую «Кто я? Кто я? Кто я?»